Глава девятая. Как повысить ставки. Пять способов подогреть интерес к вашей истории. Или зачем в парке юрского периода динозавры? На конкурс истории с в Нью-Йорке еженедельно съезжаются сотни людей, не говоря уж об их популярности во всем мире. Но лишь 15-20 из них бросают свои имена в волшебную шляпу. И не случайно. Все дело в высокой степени риска, с которым сопряжены публичные выступления. Вы наверняка знаете о том, что для многих людей выступление на публике страшнее смерти. Выйти на сцену и о чем-то поведать трем сотням незнакомцев ужасно нелегко, а уже рассказать историю из личной жизни, требующую искренности и умения обнажить собственную душу, И вовсе не посильная задача. Но дело не только в этом. Старый слэм – это состязание, а значит, вашу историю будут сравнивать с рассказами еще девяти участников, оценивать ее и ваше выступление в целом. И эти оценки увидят все присутствующие, а кроме того, их вывесит на турнирном листке. И весь вечер он будет напоминать о вашем поражении или успехе. Вдобавок на «Старый слэм» идет запись выступления, так что в самом этом действии нет ничего эфемерного и недолговечного, как раз наоборот. Все подвергается количественной оценке и каталогизации. Иными словами, ставки для многих весьма высоки. Выступать перед сотнями слушателей без конспекта трудно, а если эта публика тебя еще и оценивает, Тут уж вырастает невероятно высокий психологический барьер. С другой стороны, шоу Speak Up, которое мы с женой делаем в Коннектикуте, не предусматривает состязания. Скорее, это марафон выступлений, прошедших некий предварительный отбор. И у нас не бывает дефицитов желающих. Есть даже постоянные участники, всегда готовые выступить. И даже новички регулярно заглядывают к нам. По правде говоря, частенько участников даже больше, чем нужно. Но если бы мы внесли в наше шоу элемент состязания, было бы совсем другое дело. Тогда желающих выйти на сцену существенно поубавилось бы. На нашем шоу нет и близко того градуса давления, что на Story Slam. Оценок там не ставят, публика не высказывает свое мнение о выступлении, и если не получится, мы просто перейдем к следующей истории – Никто и не заметит. Истории, рассказанные на Speak Up, живут гораздо меньше. Элемент состязательности на Story Slam связан с тем, что именно он добавляет интриги, подогревая интерес аудитории. Кто победит? Кто проиграет? Согласитесь ли вы с оценками судей? А держит ли в этот вечер победу тот, кто понравился вам больше всего? И даже если все истории окажутся провальными, а такого я еще ни разу не видел, всегда есть смысл досидеть до конца. Вам ведь интересно, кто займет первое место. Это и повышает степень риска. Сам я нервничал во время выступления всего дважды в своей жизни. Первый, когда выступал на сцене Бостонского театра Уилбура в 2013 году. Театр Большой а для меня это было первое выступление на такой сцене с момента прихода «The Moth». Но волноваться я начал лишь после того, как узнал, что стоимость билетов на мероприятие начинается от 100 долларов. Учитывая, сколько заплатил за это удовольствие каждый из присутствующих в зале, необходимость выступить хорошо многократно возрастала. К тому же, этажом ниже, в так называемой «зеленой комнате», находился американский актер, комик, певец, музыкант и телеведущий Джимми Феллон, который должен был выйти на сцену после окончания «The Moth», и от осознания этого мне становилось еще хуже. А второй раз я нервничал в тот вечер, когда рассказывал истории о том, как меня ограбили, на сцене Бруклинской академии музыки два года спустя, но об этом в 22 главе. В обоих случаях я всем телом ощущал, насколько высоки ставки. Иначе говоря, каковы шансы, что аудитория дослушает меня до конца? Чтобы это понять, нужно ответить на следующие вопросы. Чего хочет рассказчик и что ему нужно? Где слабое место? За что или против чего выступает рассказчик? Что будет потом? Чем закончится эта история? Ставки ⁇ это причина, по которой аудитория захочет услышать вашу следующую реплику. Этим история, задевающая людей за живое, отличается от той, что оставит их равнодушными. Это разница между историей о любви к матери и рассказом о том, сколько раз человеку хотелось от собственной матери отречься. Это то, ради чего мы решаемся прокатиться на американских горках, забраться на дерево, помериться силой или поиграть с друзьями в догонялки за домом. Это та причина, по которой спорт играет доминирующую роль в нашей культуре и по которой так непросто пригласить девушку на свидание. Например, в фильме «В поисках утраченного ковчега» Ставки и степень риска повышают нацисты и ядовитые змеи. В «Звездных войнах» — Дарт Вейдер и имперские штурмовики. В «Титанике» — айсберг, а в парке юрского периода — динозавры. Именно поэтому мы слушаем истории, когда на свете существуют еще компьютерные игры «Секс» и «Пицца». Ведь мы могли бы выбрать их. А вместо этого слушаем истории потому что нам интересно, что будет дальше. Когда история хороша, нам хочется услышать следующую фразу, а потом еще и еще. Просто представьте, что я спросил у друга, «Хочешь пойти на фильм, где главный герой не верит в Бога, но в конце концов обретает веру и с ее помощью спасает себя и любимую женщину?» «Друг наверняка отказался бы». «Нет уж», — сказал бы он, — «не хочу такое смотреть». А можно сказать, хочешь пойти на фильм в поисках утраченного ковчега, об археологе, который становится героем и сражается с нацистами, змеями, злыми учеными, преодолевает множество препятствий и в итоге спасает мир. Тут положительный ответ гораздо вероятнее. Нацисты и змеи и есть то, что повышает ставки, обеспечивая наше внимание и интерес от сцены к сцене. Именно поэтому мы покупаем билет, попкорн и жертвуем два часа своей жизни. И это то, чего не хватает скучным историям. Там ставки не столь высоки. Вот почему такие истории не могут в полной мере завладеть вашим вниманием, и вы то и дело отвлекаетесь на свои мысли. Есть множество способов повысить ставки и интерес, привнести в историю что-то новое. Но не каждой истории это нужно. Некоторые из них по природе своей уже обладают всем необходимым. Их содержимого достаточно для того, чтобы захватить аудиторию, надежно удерживая ее внимание. У меня есть история о том, как мне заплатили за выступление в качестве стриптизера на «Мальчишнике», В подсобке Макдональдс к явному неудовольствию будущей невесты и моему. Этой истории не нужны какие-то дополнительные элементы. Не нужно подсвечивать уже существующие или прибегать к хитрым трюкам, придумывать дополнительные крючки для того, чтобы удержать внимание слушателей. Им и мы так интересно, что будет дальше. Эту историю под названием Мой личный стриптиз-клуб можно послушать на YouTube-канале, посвященном этой книге. А вот «как я украл пожертвования» – совсем другое дело. Концовка этой истории, по общему признанию, довольно убедительна. Представиться работникам благотворительного фонда, чтобы украсть деньги у жителей спального района от лица благотворительной организации – нестандартный и оттого удивительный и даже в чем-то привлекательный ход к тому же сопряженный с определенными рисками. А рассказ мужчины о своей жене – то, что помогает удержать внимание аудитории. Но та часть, что предшествует моему стуку в синюю дверь, не слишком захватывающая. У меня лопнула шина и разлетелась на ошметки. Я купил новую. Денег на бензин не осталось. Мне одиноко. Я прошу денег на бензин. Мне отказывают. Потом у меня появляется новый план. Не слишком-то тянет на грандиозную историю. Но благодаря умелому использованию правильных стратегий я делаю эту вводную часть более интересной, чем все было на самом деле. В частности, я привношу в историю элемент риска и повышаю ставки. Такие приемы не только легки в применении но и почти всегда приносит желаемый результат. В моем примере задействованы все пять стратегий. Именно поэтому я использую ее как учебный образец. Но знайте, это, пожалуй, единственный такой случай в моей практике. Как я уже сказал, некоторые истории, например, мой личный стриптиз-клуб, уже сами по себе будоражат и заставляют ждать финала но есть такие, которым нужно немного помочь. И вот тут-то мне и пригождаются стратегии. Сейчас я объясню особенности их применения и покажу на примерах, где именно я их использую. Слон. Слон должен быть в каждой истории. Слон – это то, что видят все присутствующие. Он большой и заметный. Это некое четкое и осязаемое заявление о необходимости, желании, проблеме, угрозе или тайне. Оно задает направление истории и дает понять аудитории, что это именно история, а не просто размышления на заданную тему. Сланы чрезвычайно важны для успеха сюжета. Вот, например, у фильмов есть трейлеры и синопсисы, которые можно прочитать на сайтах типа... Rotten Tomatoes, чтобы составить приблизительное представление о содержании. Или же друг, посмотрев фильм, может рассказать вам о нем. Таким образом, входя в кинозал, вы уже что-то знаете о картине, но, тем не менее, испытываете волнение от мысли о том, что сейчас ее увидите. Крайне редко люди идут на фильм в полном неведении. Почти всегда у них есть хотя бы общее понимание о нем. Но у рассказчиков нет такой роскоши, как трейлер. И в начале истории, где бы ее ни рассказывали, будь то театр, гостиная или конференц-зал, публика зачастую сама не знает, чего ожидать. Комедии, драмы, захватывающих приключений, романтики или всего понемножку. И какие эмоции вызовет у нас этот сюжет? Расстроит? Обидит? Вдохновит? Аудитория не знает, зачем слушать ту или иную историю и что будет дальше, и в этом случае отвлечься гораздо проще. Если вы с самого начала не убедите слушателей, то рискуете их потерять. Слон как раз и говорит им, к чему готовиться. Это причина слушать и ждать продолжения, это то, что мгновенно повышает ставки. Слон должен появиться как можно раньше. В идеале, с самой первой минуты. А еще лучше, в первые 30 секунд. Именно слон олицетворяет собой разницу между двумя вариантами вступления. Версия первая. Моя мать была из тех людей, которых все обожают. Образец хороших манер и воспитания. Она работала председателем и казначеем Ассоциации помощи женщинам и единственной женщиной-арбитром в малой лиге нашего города. Еще она пекла, вязала и выращивала овощи на продажу. Версия вторая. Мне плевать на то, что моя мать была совершенством. В 9 лет мне хотелось от нее отречься, уйти из дома без оглядки и забыть о ее существовании. Моя мать была из тех людей, которых все обожают.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 так что велик риск отключиться. Никаких тебе высоких ставок, никакого стимула любопытства, нет нужды ждать следующего предложения. А вот вторая история начинается со слона. Тоже описание персонажа, но нас сразу предупреждают, к чему готовиться. В девять лет мне хотелось от нее отречься, уйти из дома без оглядки и забыть о ее существовании. Аудитория сразу понимает, что это за история, и, скорее всего, захочет ее послушать. У нее есть повод для любопытства. Почему эта женщина хотела отречься от собственной матери в столь раннем возрасте? Наладится ли все в конце? Была ли виновата мать в таких нехороших чувствах? Или окажется, что истинный виновник – рассказчик? Всего три простых предложения в начале повествования в корне меняют наше восприятие всего, что идет после. Слон может поразить своей кажущейся банальностью и очевидностью. Но не все так просто. Обратите внимание на то, как люди рассказывают истории. Зачастую... Слушатель уже через 2-3 минуты ловит себя на том, что не вполне понимает, к чему клонит рассказчик и стоит ли вообще его слушать. Проста ли эта тактика? Да. Но очевидна ли она? К несчастью, нет. И еще слон может менять цвет. То есть характер, потребности, желания, проблемы, угрозы или тайны, обозначенных в начале истории, По ходу повествования порой меняются, и рассказчик, дав слушателю некие ожидания в начале, может полностью все перевернуть. Начинаем с серого слона, заканчиваем розовым. К примеру, в истории «Как я украл пожертвования» представленный в начале слон прост. «Я застрял в Нью-Гэмпшире с проколотой шиной и без запаски». Слушатели сразу это понимают. Я объясняю это в первых двух предложениях. Но на этом этапе они, скорее всего, думают, что сейчас услышат классическую историю о побеге. Удастся ли Мэтту вырваться из Нью-Гэмпшира и вернуться домой без запасного колеса и денег? Таковы ставки. Проблема обозначена четко, и теперь у аудитории есть шанс догадаться и предсказать, задаться вопросами, и, надеюсь, Ей хочется послушать, чем все продолжится и закончится. В конце концов, слон в моей истории меняет цвет. Оказывается, что история-то не о том, как вырваться из Нью-Гэмпшира, а о постижении природы одиночества. Я сменил цвет слона в середине истории. Представил аудитории одного, а потом его перекрасил. Поймал слушателей на крючок. Это потрясающая стратегия – убедить людей в том, что они на верном пути, а когда они меньше всего этого ожидают, показать, что все это время путь был совсем неверный. Заметьте, я-то не меняю этот путь, он остается тем же, на который мы ступили в самом начале истории. Просто слушатели сразу не осознали, что все гораздо глубже и интереснее, чем они думали. Не меняйте слонов. Только их цвет. Таким образом, публика получит лучший из сюрпризов, который только может ожидать от рассказчика. Моя жена не раз замечала, что это моя любимая модель построения повествования. И она права. Возможность перекрасить слона только усиливает степень предвкушения. Формула «смех, смех, смех, слезы» так она это называет. Стоит только слушателям расслабиться и поверить в то, что их ждет уморительно смешной рассказ, как вдруг он принимает совершенно непредсказуемый для них оборот. Этот метод сторителлинга особенно эффективен, если концовка вашей истории тяжелая, эмоциональная, печальная или душераздирающая. Чтобы остальная часть повествования не давила на слушателей, я стараюсь сделать ее как можно легче и смешнее, светлее и радостнее. Мой слон счастлив, весел и ищет новых приключений, что резко контрастирует с мрачным и грустным концом. Вначале у меня розовый слоник в горошек, а к концу он приобретает разные оттенки синего. Отличной иллюстрацией здесь может послужить моя история обещания. Она о долгих отношениях с моей школьной любовью Лорой. Слон в начале истории довольно простой. Мэт должен подарить своей новой и одновременно первой девушке идеальный поцелуй. Потом я начинаю рассказывать аудитории о том, как терпел сокрушительное поражение при каждой попытке ее поцеловать. И с каждой новой неудачной попыткой публика все больше убеждается в том, что история закончится первым поцелуем. А на самом деле она об обещании, данном мной Лоре, когда мы только начали встречаться. Я пишу об этом в начале истории и должен сдержать это обещание почти 25 лет спустя. Именно об этом на самом деле и будет рассказ. Через описание моего стремления к этому первому поцелую я показываю зрителям характер отношений. В центре внимания наша любовь друг к другу. Но история эта намного глубже, чем просто рассказ о первом поцелуе. Начало веселое и радостное, но конец печальный и трагичный. Или еще отличный пример. Лимонадный киоск. Слон в начале истории. Мэт хочет заработать 100 долларов, продавая у дороги лимонад из собственного киоска. Очень скоро лимонад уступает более прибыльным позициям. Коллекции звездных войн моего брата, гардеробу для Барби моей сестры и дедушкиной курочки барбекю. В начале истории описание уморительных и порой скандальных попыток ребенка выручить немного денег. Но истинная причина моего стремления найти 100 долларов и суть этого повествования кроется совсем в другом. Обе истории можно послушать на YouTube-канале Storyworthy the Book. Посмотрим, сумеете ли вы уловить момент, когда я перекрашиваю слона. Кинематографисты почти всегда представляют слона в начале своих работ. Даже в таком фильме, как «Крепкий орешек», который можно было бы вкратце описать так. Террористы захватывают небоскреб в Лос-Анджелесе, и только Брюс Уиллис сможет всех спасти. Заложено гораздо большее. На самом деле это история о том, как муж отчаянно пытается вернуть свою жену и спасти брак. Он летит к ней на Рождество через всю страну и уговаривает вернуться в Нью-Йорк, к нему. Но террористы мешают их воссоединению, заставляя персонажа Уиллиса Джона Маклейна приложить дополнительные усилия для того, чтобы вернуть супругу. В этом случае слона нам представляют довольно рано. Маклейн несет с собой в самолет какую-то жуткую громоздкую игрушку для своей дочери, как ей дарят только для того, чтобы хоть как-то наверстать упущенное. Жена Макклейна просит няню приготовить еще одну постель, на всякий случай, из чего следует, что муж и жена уже не вместе в привычном смысле этого слова. Потом Маклейн объясняет ситуацию водителю лимузина Аргайлу. Маклейн, У нее была хорошая работа, карьера. Аргайл. То есть ей пришлось переехать сюда. Макклейн. «А ты соображаешь, Аргайл?» «Аргайл?» «А ты почему не поехал, а? Ты-то чего с ней не поехал?» «Маклейн?» «Потому что я нью-йоркский коп. Мне еще надо пересажать нью-йоркский сброд за решетку. Нельзя вот так просто все бросить». «Вот оно. Слон. Ну, конечно, будут и террористы, и взрывы, и много-много битого стекла» но в конце концов это история о муже и жене, у которых все разладилось. Неудивительно, что в конце МакКлейн спасает своей супруге жизнь, снимая с ее руки часы ролик с подаренные начальником за хорошую работу, ведь именно из-за новой работы жены в Лос-Анджелесе пара рассталась. Мы узнали об этом в самом начале истории, а в конце эта новая работа больше не помеха, что и символизирует момент снятия часов. А все началось с уродливой игрушки, комнаты для гостей и разговора с водителем лимузина, еще до первого выстрела. Все началось со слона. Рюкзаки Следующая стратегия – рюкзак. Подогревает любопытство слушателей и их интерес к центральному событию. В рамках этой стратегии рассказчик как бы заряжает аудиторию своими надеждами и страхами, и только после этого повествование движется вперед. Это попытка реализовать две задачи. Первая – заставить слушателей гадать, что будет дальше. Вторая – заразить аудиторию теми же эмоциями, что испытывал рассказчик в описываемый момент, или максимально к ним приближенными. Первой цели добиться довольно легко, если применить стратегию рюкзак по всем правилам. Но если вам удастся выполнить и вторую задачу, то это уже достижение. В истории, как я украл пожертвования, аудитория получает от меня рюкзак в тот момент, когда я заявляю, что собираюсь просить деньги на бензин на подъезде к бензоколонке. И у меня появляется план.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 И вот я репетирую речь, делаю глубокий вдох и вхожу в помещение. В этот момент аудитории передаются мои надежды и мечты. Слушатели уже знают мой план, и когда паренек на заправке отказывается продать мне бензин в долг, испытывают то же разочарование, что и я тогда. Все потому, что они знают, каков мой план, и хотели, чтобы у меня все получилось. Выступая с этой историей, я внимательно наблюдаю за реакцией публики в тот момент, когда заправщик мне отказывает. И всегда она одинаковая. Едва только он говорит нет, их плечи поникают. Общий вид делается подавленным и раздраженным. Кто-то даже громко ахает. Все они, как и я, надеялись, что вот сейчас моя проблема разрешится. Так, при помощи рюкзака. Я как бы позвал слушателей с собой на ту заправку, пробудив в них любопытство. Что будет дальше? Мой план стал их планом. Теперь и они заинтересованы в развязке. Вот что такое ставки, когда аудитория чувствует, что просто обязана услышать продолжение. Вот почему в фильмах об ограблениях вроде «Одиннадцати друзей Оушена» Практически все стадии плана раскрываются до приведения их в действие. Поняв этот план, вы испытаете те же эмоции – тревогу, расстройство, страх, волнение – что и персонажи фильма, когда их планы не сработают. Кинематографисты как бы делают зрителей сообщниками. Теперь и они ознакомлены с планом, как будто тоже участвуют в операции. В кино подобное происходит постоянно. Группа подростков оказывается в ловушке в доме с привидениями. Они планируют побег, но план проваливается. В процессе один из членов группы пропадает, возможно, даже погибает. Потом наши герои придумывают новый план. Всякий раз, когда это происходит, зрители получают новый рюкзак. Они переживают о том, что будет дальше. Таким образом, аудитория эмоционально вовлечена в происходящее и напрямую заинтересована в положительном исходе. Сопереживает персонажам или вам, как рассказчику. Особенно эффективны рюкзаки, когда план проваливается. Если бы я рассказал о своей идее просить деньги на бензин, и она сработала бы, то стратегия рюкзака не оправдалась бы. Получилась бы плоская сцена. Выстрел в холостую. Если я в подробностях описываю свою задумку, а потом говорю «И паренек соглашается продать мне бензин в долг», публика испытывает странное чувство неудовлетворенности. Люди недоумевают, почему я столько распинался, если в конце концов все получилось. То же самое происходит и в кино. Если сложный и хитроумный план Дэнни Оушена по ограблению казино оказался бы успешным, зрителей ждал бы ужасный фильм. Тут странная штука. Людям вроде бы и хочется, чтобы персонажи фильма или рассказчик одержали победу, и в то же время нет. Именно борьба и конфликт являются непременными составляющими успешных историй. Все хотят, чтобы в конце концов Наши победили, но сначала пусть пострадают. Мы не ищем легких путей. Хороший план, реализовавшийся без сучка и задоринки, это плохая история, какие рассказывают нарциссы, танкокожие эгоисты и прочие мерзавцы. Хлебные крошки Хлебные крошки нужны рассказчикам, чтобы намекнуть на некое событие в будущем, но лишь до той степени, чтобы заставить слушателей гадать. «Вот в истории, как я украл пожертвования, такие хлебные крошки я рассыпаю, когда говорю. Однако, садясь в машину, я вижу на заднем сидении собственную смятую униформу, и внезапно у меня появляется идея». На семинаре в этот момент я иногда прерываюсь и спрашиваю студентов, что они думают, и ответы у них очень смешные. Чаще всего мне отвечают. Я думал, вы найдете поблизости Макдональдс и пойдете туда, чтобы заработать необходимые деньги. Ага, говорю я. Ведь именно так и устроены рестораны этой сети. Надел униформу и работай в любом ресторане, когда вздумается а в конце импровизированной смены с тобой расплатятся наличными. На втором месте по популярности ответ «Я думал, вы продадите свою форму на барахолке». «Ага», — говорю я, — «там ведь всегда есть спрос на использованную форму. Да и как бы я нашел барахолку в сотни миль от дома и без капли бензина?» «Знаю, эти ответы могут показаться глупыми, но разве можно винить ребят?» Ведь правильный ответ практически невозможно предсказать. И именно за это я люблю прием с хлебными крошками. Главное для меня — это чтобы мои слушатели чувствовали сопричастность с тем, что случится дальше. Интересно, что Мэтт сделает с этой формой? — гадают они. Как она поможет ему добыть бензина, чтобы вырваться из Нью-Гэмпшира? Вот что такое ставки когда аудитория чувствует, что просто обязана услышать продолжение. Секрет в том, чтобы заинтересовать людей, заронить в их головы хлебную крошку любопытства, при этом не давая им достаточной информации, чтобы они не угадали правильный ответ. Поэтому продумывать этот ход нужно со всей тщательностью. Хлебные крошки особенно эффективны, когда происходит нечто совсем уж неожиданное. Например, когда я представляюсь волонтером, чтобы украсть сбережения у ничего не подозревающих жителей. Неожиданный ход. Отличный момент, чтобы разбросать хлебные крошки. Песочные часы. Во многих историях присутствует некий момент, порой единственный момент, которого только и ждет публика. Может быть, вы сами проторили к нему дорожку хлебными крошками или при помощи рюкзака, или решили не прибегать к этим приемам, потому что история и так будоражит нервы и воображение. И вот теперь приближается тот самый момент, та самая фраза, которую вам так не терпелось сказать, а вашей публике услышать. Именно тут в игру вступают песочные часы. Пора замедлить ход повествования, а еще лучше заставить время остановиться. Почувствовав, что слушатели ловят каждое ваше слово, оставьте их в этом подвешенном состоянии, по возможности оттянув развязку. В истории «Как я украл пожертвования, такой момент происходит, когда я стучу в синюю дверь. Аудитория знает, что вот сейчас я что-то сделаю, чтобы решить свои проблемы. На мне форма Макдональдс, моя хлебная крошка. Но они еще не представляют, что я задумал, и хотят это узнать. Им это просто необходимо. И что же я делаю? Замираю на полуслове, Начинаю вдаваться в какие-то ненужные подробности. Например, спустя час... Я стою на крылечке маленького кирпичного домика в тихом спальном районе. Стучусь в синюю дверь. На мне форма администратора Макдональдс. Все знают, как выглядит эта униформа. Каждый хоть раз видел ее. В реальной жизни или в рекламном ролике, который ежедневно крутят по телевизору. Но даже если кто-то из присутствующих в зале ни разу ее не видел, Эта информация совершенно не важна для понимания истории. Я же рассказываю все до мельчайших деталей. Все потому, что аудитория теперь моя. Я полностью завладел ее вниманием, и она ждет не дождется, когда откроется синяя дверь, а вместе с ней раскроется интрига. Что это задумал Мэтт? Зачем он надел свою униформу? Я же хочу растянуть этот момент как можно дольше, хочу выжать из него все до последней капли, и потому уточняю. Синяя рубашка, синие брюки, синий галстук, золотой бейджик с именем. В руках, словно щит, серый чемоданчик с фирменной буквой «М». История подошла к остановке. Подумать только. В одном предложении я трижды повторяю слово «синий», да еще и намеренно вставляю слово «щит». А ведь «щит» используется в бою. Таким образом, я как бы намекаю на вероятность угрозы, насилия, борьбы. Ставки повышаются. И тут я продолжаю. Наконец, дверь распахивается, и на пороге возникает мужчина. На вид лет пятьдесят но, может быть, и все пять сотен, из тех, у кого на лице написана вся мудрость этого мира. В этот момент я понимаю, он знает, что я собираюсь сделать нечто ужасное. Как много слов о человеке, которого я вижу всего три секунды, и как много предположений. Но я снова ставлю историю на паузу, заставляю публику ждать. Слово «ужасное» здесь тоже не просто так. Я специально его использовал, перебрав множество вариантов. Хотел подобрать слово со множеством оттенков и подтекстов, которое многократно усилит любопытство. Итак, поиграв с вариантами, я остановился на слове «ужасно» и считаю, что оно идеально подходит. Идем дальше. «Но на дворе воскресенье, а на часах два пополудни».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 При любых других обстоятельствах я бы настаивал на том, чтобы вообще вырезать этот момент. Но обстоятельства именно такие. Аудитория умирает от желания услышать продолжение, и я это знаю. Этот ненужный кусок информации замедляет повествование и повышает напряжение. Это последняя отсрочка перед словами, которых ждут все слушатели. Те самые слова, которые либо рассмешат их, либо расстроят. А ваша реакция много говорит о вас, как о человеке. Здравствуйте, меня зовут Мэтт. Я собираю пожертвования для детского благотворительного фонда Рональда Макдональда. Помимо ненужных деталей и резюме, приближаясь к этому предложению, я замедляю темп повествования. Говорю тише. Делаю все для того, чтобы слушатели из кожи вон лезли от нетерпения, чтобы им отчаянно хотелось услышать эти двенадцать слов. Идеальный момент для песочных часов. Ставки повышаются, аудитория жаждет услышать продолжение, и замедление темпа только подогревает их желание. Найдите в своей истории момент, которого все ждут, и... Переверните песочные часы, чтобы повернуть время вспять. Хрустальные шары Хрустальные шары самая легкая из стратегий, потому что вы и так прибегаете к ней в повседневной жизни. Хрустальный шар олицетворяет собой ложное предсказание, которое рассказчик делает, чтобы заставить публику гадать, сбудется оно или нет. В истории...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 Упомянув свой арест в будущем, я вновь посеял в их головах сомнения и пробудил любопытство. Мы задействуем хрустальные шары в повседневной жизни, поскольку мы, то есть люди, просто машины по предсказаниям. Мы постоянно пытаемся предугадать будущее, и потому в наших историях подобный предсказательный элемент чрезвычайно важен. Например, Вы рассказывайте своей второй половинке. Начальница вызвала меня сегодня к себе в кабинет. И еще по дороге к ней я поняла, что что-то натворила, и сейчас меня уволят. Вот и все. Конец пути. И это был самый длинный путь в моей жизни. Однако, когда я вошла к ней в кабинет, она объявила, что меня повысили. Или я была уверена, что мой парень опять забыл о моем дне рождения но когда приехала домой, оказалось, что там меня ждет вечеринка-сюрприз. Или первые четыре десятилетия моей жизни я считал Бри редкой гадостью только из-за того, как он выглядит. Но в этот вечер впервые попробовал этот сыр и сам не верю в то, что упустил. Последние слова реальны. Я целых сорок лет не мог себя заставить попробовать Бри. «Идиот!» Всю свою жизнь мы пытаемся предугадать будущее, предсказать, что будет дальше. Зачастую предсказания о грядущих событиях неверны, и не менее часто они становятся основой для других историй. Нам хочется, чтобы люди знали наши мысли так же, как они знают наши чувства и слова. В мире сторителлинга. Нужно научиться стратегическому использованию хрустального шара, только когда догадка обоснована и представляет собой интригующую и волнующую вероятность. Мысль о том, что в истории «Как я украл пожертвования, меня арестует полиция» отвечает этим требованиям. Помните, лучший способ повысить рейтинг вашей истории – Выбрать такую историю, которая уже заряжена интригой и загадкой. Слоны, рюкзаки, хлебные крошки, песочные часы и хрустальные шары хороши, но не всесильны. Если история у вас скучная, она такой и останется. Но если в ней просто есть скучные моменты, некие обязательные части, которые нужно рассказать, но они просто не захватывают, то эти стратегии здорово выручают. Во всех доединой историях, рассказанных мной со сцены, присутствовал слон. Все они начинаются с четкого предложения, в котором обозначено желание, угроза, проблема или загадка. Иногда этот слон меняет цвет, а иногда нет. Во многих моих историях используется только слон. Когда вы раздеваетесь в подсобке Макдональдс или надеваете защитную броню, чтобы сразиться с хитрым котом или проехать на велике по крыше сарая, в вашей истории и так присутствует достаточный уровень интриги. Если вы не уверены в том, какого уровня ставки в вашей истории, просто спросите себя, захочет ли публика услышать следующее предложение. «Если я сейчас замолчу». Как к этому отнесутся слушатели? Моя история интереснее компьютерных игр, пиццы и секса. Если на какой-то из этих вопросов вы ответили отрицательно, нужно повысить ставки. Эти стратегии помогут вам вовлечь публику и заставить ее волноваться. Есть, конечно, и другие способы подогреть интерес к истории. Но эти пять стратегий легко освоить и легко применить. Немного практики, и у вас все получится. Помимо них, я расскажу и еще об одном приеме для удержания внимания публики. Юмор. Сам по себе юмор не увеличивает ставок и не мотивирует слушателей, подогревая их любопытство. Не повышает градус интриги но именно благодаря ему можно легко удержать внимание аудитории в той части истории, которая лично вам кажется наиболее слабой. В шестнадцатой главе мы рассмотрим эффективное использование юмора. А пока просто запомните, что в отсутствии перечисленных стратегий юмор может на какое-то время спасти ситуацию. И еще не забывайте, что цель рассказчика – Не подарить слушателям забавную историю, а задеть струны их души. Это значит, что история может содержать юмор. Но если она просто смешная, значит, существует в плоском эмоциональном пространстве и вскоре ее забудут. Аудитория будет внимательно вас слушать. Но к этому способу нужно прибегать лишь тогда, когда иначе повысить ставки никак нельзя. Высокие ставки – необходимый элемент истории. Это механизм, на котором она работает. Если его у вашей истории нет, то и истории не выйдет. Юмор опционален, а вот без высоких ставок не обойтись. Пятиминутка истории. Братец-зомби. Мой брат Джереми пропал без вести, В 2007 году он уволился с работы, сменил телефонный номер и переехал. Исчез бесследно, никому не сказав ни слова. Долгие изматывающие поиски ни к чему не привели. Джереми частенько бывал на юге, где фотографировал поля сражений времен Гражданской войны, нередко в одиночку. Шли годы, вестей от него по-прежнему не было, и мало-помалу я свыкся с мыслью, что брата, наверное, уже нет в живых, что с ним случилось что-то страшное, какая-нибудь авария или несчастье. Пропал, и все тут. Сначала я отвечал всем, что не знаю, где брат, потом, что он пропал, наконец, что он, скорее всего, погиб. И вот в 2012 году я... Готовясь к выступлению в Нью-Йоркском культурном центре 92nd Street Y, сидел в кафе вместе со своим тестем и редактором, как вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Э, «Мы знакомы?» Я обернулся. Это был Джереми. Всего за несколько минут до моего выступления перед сотнями слушателей мой погибший братец воскрес! Наша встреча... Состоялась благодаря женщине, которая прочла мой первый роман и решила изучить мою биографию в сети. Она нашла запись в блоге, где я размышлял о предполагаемой судьбе брата. Она знала Джереми. Годом ранее они работали вместе. И вот она позвонила ему и рассказала, что я его ищу. Пока его не было в моей жизни, многое переменилось. Вышло в свет два моих романа. Я начал выступать на сцене. Родилась моя дочь Клара. Эта женщина знала, где я буду выступать, и убедила Джереми прийти и снова встретиться со мной, что он и сделал. Мы просидели минут 15, стараясь как можно скорее обменяться последними новостями. Потом я отправился выступать. Прежде чем рассказать свою историю, я объяснил публике, что случилось. Нужно было проговорить это вслух, чтобы потом спокойно перейти к своему выступлению. Слушатели были шокированы не меньше моего. Тесть говорит, что тогда единственный раз в жизни видел, как я лишился дара речи. В тот вечер со сцены я рассказал историю, где, конечно же, не обошлось без моего брата, а когда договорил, заметил его в дальнем конце зала. «Ну вот, испортил историю», — сказал он вместо приветствия. «Упустил самое интересное». «И верно». Что было дальше, я уже не помню. Но с тех пор мы с братом постоянно поддерживаем связь. Спустя где-то месяц после той встречи в Нью-Йорке Джереми пригласил нас на ужин к себе домой. Всего в часе езды от меня. Женщину, которая помогла нам встретиться, мы тоже позвали. Джереми приготовил то самое блюдо, что делала нам мама в детстве, и мы уплетали его, обмениваясь историями. Под конец вечера Джереми наклонился было к Кларе, чтобы ее обнять, а я предупредил, что она может расплакаться, как было во время объятий со всеми, кроме нас, с Элишей. Но Клара спокойно позволила Джереми себя обнять и даже улыбнулась. «Вот уж действительно чудо и чудес!» Когда в тот же год родился мой сын Чарли, Джереми стал первым человеком, кому я позвонил из родильной палаты. Никогда не знаешь, кого встретишь в зрительном зале.